Глава 99 девятая Мэнли проводила эми до двери. «Мы с отцом идем сегодня на обед к Олейн», — говорила девушка. «Думаю, предстоит обсуждение наших с Олейн отношений». «Ты имеешь в виду, что вы попытаетесь сделать их более спокойными?» — спросила Мэнли. «Вчера вечером она что-то сказала о враждебной обстановке», — Эми пожала плечами. «Я скажу ей, что через пару недель уезжаю в колледж, и если возникнет проблема с моим пребыванием дома в каникулы, то меня здесь не будет. Моя бабушка все еще живет в Пенсильвании, она будет рада мне. По крайней мере, не придется видеть, как Элейн делает из отца придурка». «Иногда бывает, что сначала все плохо, но зато потом становится все хорошо», — утешила ее Мэнли, открывая дверь. Сильный ветер ворвался в комнату. «Я рада, что Адам не прилетает сегодня», — заметила она. После отъезда Эми Мэнли накормила Ханну, и искупала ее. Потом посмотрела шестичасовые новости из Бостона с ребенком на руках. В четверть седьмого внизу экрана побежала строка срочного сообщения. Шторм ожидается около семи, и особо предупреждаются жители Кейпа и островов. «Мы лучше достанем фонари и свечи», — сказала Менли Ханне. Небо полностью заволокло тучами. Темно-серая вода билась о берег. Первые капли дождя начали барабанить по стеклу. Менли переходила из комнаты в комнату, включая свет. хамна стала шуметь, и Менли посадила ее в кроватку. Потом спустилась вниз. Ветер набирал скорость. И она слышала слабый звук, производимый им, когда он налетал на дом. Рэммба. Адам позвонил без четверти 7. «Мэн, Обед, из-за которого я остался, отменили в последнюю минуту. Я поймал такси до аэропорта, чтобы лететь прямым рейсом Мы уже выруливали на взлетную полосу, когда поступило сообщение, что аэропорт в Барнстабле закрыт. Я полечу челночным рейсом в Бостон и возьму там машину. Если повезет, буду дома между девятью и девятью тридцатью. Адам приезжает домой вечером. «Это потрясающе», — сказала Мэнли. — Мы будем переживать шторм вместе. Всегда. «Тебе удалось поесть?» — спросила она. «Нет. Я приготовлю обед. Возможно, он будет при свечах и не только для эффекта». «Мэн...» — он замялся. «Не бойся спросить, в порядке ли я. Да, со мной все хорошо. Ты смотрела фильм с Бобби дважды?» Эмми смотрела его со мной во второй раз. «Адам, помнишь, как Бобби только начал произносить мамочка?» «Да». «В чем дело, Мэн?» «Просто не знаю». «Мэн, объявили посадку. Мне надо идти. Скоро увижу тебя». Адам повесил трубку и побежал к выходу на поле. Он видел фильм. который нашел в квартире. «Мам мне!» Звучит так, будто Бобби зовет Мэн Ли. «О, Боже!» — подумал Адам. «Почему я не добрался до Кейпа до закрытия аэропорта?»